Глава 15. Если судьба обрушится раз на кого бедою, то удары мы её и конца не бывает. Это давно замечено. Мало было одного вчерашнего позора и срама для Марии Александровны. Нет. Судьба ей готовила побольше и получше. Ещё до 10 часов утра по всему городу вдруг распространился один странный и почти невероятный слух, встреченный всеми с самую злобною и ожесточённой радостью. Как и обыкновенно встречаем мы все всякие необыкновенные скандал, случившийся с кем-нибудь из наших ближних, «До такой степени потерять стыд и совесть!» — кричали со всех сторон. «До такой степени унизиться, пренебречь все приличия, до такой степени распустить все узы и прочее, и прочее!» Вот что, однако же, случилось. Рано утром, чуть ли еще не в седьмом часу, одна бедная жалкая старуха в отчаянии и слезах прибежала в дом Марии Александры, и умоляла горничную как можно скорее разбудить барышню, одну только барышню, потихоньку, чтоб как-нибудь не узнала Мария Александровна. Зина бледная и убитая выбежила к старухине немедленно. Та упала ей в ноги, целовала их, обливала слезами и молила немедленно сходить с ней к её больному Ваське, который всю ночь был так труден, так труден. что может и дня больше не проживёт. Старуха говорила Зине, рыдая, что сам Вася зовёт её к себе проститься в предсмертный час, заклинает её всеми святыми ангелами, всем, что было прежде и что есть, если она не придёт, то умрёт с отчаяньем. Зина тотчас же решилась идти, несмотря на то, что исполнение такой просьбы явно бы подтвердило все прежние злобренные слухи о перехваченной записке, о скандалезном её поведении и прочее. Не сказавшись матери, она накинула на себя солоп и тотчас же побежала со старухой через весь город в одну из самых бедных слободок Мардасова, в самую глухую улицу, где стоял один ветхий покривившийся и вросший в землю домишко с какими-то щёлочками вместо окон и обнесённый сугробами снегу со всех сторон